Глава шестая. Рано утром Аня уже была на ногах и под взором удивлённой мамы быстро собралась в школу и вышла на полчаса раньше, чем требовалось. Оказавшись на улице, она бросила внимательный взгляд на окна своей квартиры и убедилась, что может безопасно проскочить в подвал. Юра уже ждал её. "Не передумала", констатировал он. "Нет. подтвердила намерения Иванова и махнув рукой, призывая идти за собой, первой пошла в сторону двери подвала. Андроид совершенно по-человечески вздохнул и последовал за Аней. Первые нерешительные шаги Юра делал, оглядываясь. Чего ты тормозишь? поторопила Аня. Аpostdataем же. Мне кажется, я не выгляжу как обычный человек. Брось, отмахнулась Аня. Куртка слегка помята, и взгляд слишком пристальный, а в целом обычный подросток. Пошли. Иванова обвила локоть андроида и буквально потащила в сторону школы. Что ты скажешь, если тебя спросят обо мне? Скажу, что ты мой друг, ответила Аня. Узнал, что меня обижают, и решил проводить до школы. Ты потом встретишь меня? Мне ждать тебя здесь? Нет, и что? Ещё подумают, что ты маньяк. Обратно вернёшься, а через три часа придёшь». «Один?» – испуганно оглянувшись, уточнил Юра. «Но ты же видишь, дорога безлюдная. Тут между домами только школьники и ходят, а возле школы ты вообще сольёшься с местными старшеклассниками». Всё равно как-то тревожно. «Перестань, мы уже почти пришли». «Здесь совсем близко, и сразу за аллеей начнётся школьный двор. Ты лучше скажи, ничего тебе здесь не вспоминается? Вроде нет, пожал плечами Юра. Местность как будто знакомая, но ничего конкретного. Все дворы похожи. У нас в Железногорске есть точно такие же качели во дворе и лавочки такого же цвета, и дома, и деревья. Вообще ощущение, что и не уезжала никуда, просто перевелась в другой район. Это же хорошо, легче привыкнуть. Что случилось? Аня вдруг резко остановилась. Вот они, показала она глазами на стройку ребят. В жёлтой кофте это Семакина, который я руку порезала, а рядом Кузнецов с Петровой, и этот, который вчера на меня напал, брат Кузнецовой. "Ясно", кивнул Юра. "Что будем делать? Ты драться умеешь? Понятия не имею". Плеск. Они что, будут с нами драться? Да кто их знает. Аня глубоко вздохнула и решительно тряхнув головой, произнесла: "Ладно, пошли". Поравнявшись с группкой врагов, Аня услышала в свой адрес: "Борзая пошла". "Это явно выкрикнула Семакина. Смотри, смотри, братишка, с собой взяло, а то вдруг ребёночка бедного кто-то обидит". Это была Кузнецова. Тем мне ещё за гематому на ноге ответишь. Из-за тебя вчера тренировку пропустил, выкрикнул Кузнецов старший. И тут Аня и сама не смогла сдержаться. Ой, смотрите. Девочка спортсмена побила, ещё заплачь. Что? От такой наглости у Кузнецова померкло в глазах, и он рванул в сторону Ани, выкидывая руку вперёд, желая, как и в прошлый раз, схватить её за часть одежды. Но только вместо этого, совершенно неожиданно для себя, он совершил кувырок в воздухе и рухнул спиной на кустарник. "Эй, вы чего творите?" бросилась заступаться за брата Кузнецова. Она хотела ударить сумкой Юру по голове, но тот лишь слегка отклонился, и нападавшая, потеряв равновесие, оказалась рядом с братом. Другие участники благоразумно не вмешивались в конфликт и молча наблюдали со стороны. «Ну все!» — вставая на ноги, стал угрожать Кузнецов. «Тебе конец, утырок!» Он принял боевую стойку и нанес удар, целясь андроиду в подбородок. Юра играючи поймал летящий в него кулак и сильно сдавил пальцами. «А-а-а! Пусти!» — закричал Кузнецов, приседая от боли. Но Юра лишь усилил давление, от чего на лице старшеклассника выступили слёзы. "Пусти, пожалуйста", взмолился он. Тут же на сцепленных руках повисла Кузнецова, пытающаяся спасти брата. "Пусти его, пусти!" требовала она. Юра посмотрел на Аню. "Отпусти", сказала она, и андроид расслабил свою железную хватку. "Чёрт!" отползая, прочитал Кузнецов Наверное, пальцы сломал. Ничего не сломал, невозмутимо сказал Юра. Откуда ты знаешь? зло выкрикнула Кузнецова. Просто знаю, пожал плечами андроид. Пошли, пошли, потянула его Иванова за рукав. Идём, согласился Юра. Уже у самой школы они остановились. Аня проследила, как Кузнецова уходит в сторону от школы, а Семакина с Петровой С удивлением разглядывая Юру, проходят на кольцо. А говорил, что не умеешь драться, сказала Аня. Я не говорил, что не умею. Я сказал, что не знаю. Да это и дракой назвать нельзя. Просто пытался остановить нападение. Но знаешь, я почувствовал, что могу гораздо больше. Если бы я захотел, то в считанные секунды раскидал всех по двору, даже не особенно потратив заряда. Так ты получается боевой робот, восхитилась Иванова. Может быть, хотя уж слишком непрочная оболочка у меня для боевого робота. Да и размеры. Зачем кому-то делать машину для убийств в виде подростка? Ты что? Это же как раз очень логично. Никто ведь не догадается, что за внешностью ребёнка может скрываться терминатор. Хм. В этом есть смысл. Но только теперь мне еще меньше хочется возвращаться к Создателям. Представляю себе их моральный облик — сделать ребенка боевой машиной. — Ладно, мы после с этим разберемся. Мне уже пора, слышишь? Даже на улице было слышно звонок к уроку. — Приходи через три часа, — попросила Аня, убегая в школу по лестнице. — Ой, что там сегодня будет? Юра проводил взглядом Иванову и побрёл обратно в подвал. По всему выходило, что прятался он совсем не зря. Кто-то очень злой и, возможно, опасный создал его. И снова, оказавшись в классе, Аня ощутила знакомое чувство, что за ней все внимательно наблюдают. Петровы и Семакина так и вовсю откровенно пялились весь урок, перешёптываясь между собой. Другие одноклассники тоже как-то оказались в курсе истории. Даже её соседка по парте Ася, которая, как заметила Иванова, была совсем не болтушкой, не выдержала и спросила: "А ты что, правда потралась с Кузнецовой?" "Ни с кем я не дралась", немного интригующе ответила Аня, которой как ни крути, было приятно такое всеобщее внимание. "Все только и говорят об этом", заметила Ася. "Ты бы поосторожнее с ними". кивнула она на парту задир. — Они совсем беспашенные. — Это они еще меня плохо знают, — расхрабрилась Аня. Ася больше не стала ничего говорить, заметив, как сверлит их взглядом учитель. На втором уроке продолжилось то же самое. Никто напрямую у Ивановой ничего не спрашивал, но все понимали, что что-то происходит, что-то из ряда вон. Кто-то посмел кинуть вызов задирам, и похоже, даже одержать победу Кузнецова на уроках так и не появилась. Зато на большой перемене задиры сами решили подойти к Ане. Иванова, чего вам? Скажи, а кто это там был с тобой? спросила Семакина. Это старший брат? Нет, это мой друг, ответила Аня, видя, что одноклассница медвежит исключительно любопытство. Друг из твоего города? уточнила Петрова. Нет, отрицательно покачала головой Иванова. Мы здесь познакомились. Вы встречаетесь? удивлённо выпучив глаза, спросила Семакина. Нет, просто дружим. А он симпатичный, заметила вслух Петрова. Где он интересно научился так драться? спросила Семакина. Не знаю. — пожала плечами Аня. — Но я спрошу. На каратэ, наверное, ходит. — Да, знатно он отделал Игорька. Он же первый полез. — Да это понятно, — сказала Петрова. — Мы ничего и не говорим. Брат Кузнецов и давно напрашивался. Вечно строит из себя супермена. — И шутками своими тупыми уже достал, — поддакнула Семакина. — Познакомишь нас со своим другом? — спросила Петрова. Наверное, подумав, ответила Аня. Я спроваю у него, спрошу, ладно? Ладно, согласилась Петрова. Ты вообще-то нормальная девчонка. Не знаю, что мы на тебя окресились. Это всё Кузнецова, сообщила Семакина. Она вечно нарывается на скандалы, куда б мы с ней ни не пошли, ни одной дискотеки без драки не обходится. Просто она завидует тем, кто красивее её, сказала Петрова. и демонстративно смахнула волосы назад. «Сама-то не алё!» Семакина глупо засмеялась. Аня, к своему стыду, тоже улыбнулась. «В общем, ты не сердись», — продолжила Петрова. «Да и вы на меня не обижаетесь», — сказала Иванова. «И ты, прости», — обратилась она к Семакиной. «Я совсем не хотела тебя порезать». «Да чепуха», — отмахнулась Семакина. Сарапина. Просто мамана взбудилась, когда увидела. Она почему-то решила, что это я сама себя порезала. Пришлось рассказать, без обид. Я же сама схватилась за лезвие. О, звонок. Побежали, а то скрепка нас натацей замучит. А почему скрепка? спросила Аня на бегу. А она скрепками волосы закалывает, умора, ответила Петрова. Ты, кстати, садись к нам. Нечего тебе с этой облизлой сидеть. Кузи сегодня уж точно не покажется, так что место свободно. Ладно, согласилась Аня. Сама удивляясь, как легко она попала под обоняние этих задир. Из школы она выбежала самой первой. Не хотела, чтобы Юру перехватили девчонки. Она ведь ещё с ним не обсудила его будущее знакомство. Да и сама она не была уверена, что хочет их знакомить с ним. В любом случае, Встречаться с другим людям с её новым другом сегодня она не могла позволить. Ты рано, сказал Юра, подходя к школьному двору. Ничего не случилось. Всё в порядке, ответила Аня и потащила андроида прочь. Потом расскажу. Эй, боксёр, окликнул хриплый голос. Аня обернулась и обомлела. За забором школы стоял щуплый местный хулиган, который когда-то учился в их школе. Она видела его еще на линейке с дружками, которые нагло приставали к старшеклассницам, пока их не выгнала охрана. Он подошел к ним с Юрой и достал нож. — Че, Бонни и Клайд? — усмехнулся он. — Одна одноклассница режет, другой братьям пальцы ломает. Вы совсем берега перепутали? Неуловимым движением щуплый выбросил руку вперед, пытаясь нанести Юре удар. Но тот молниеносно перехватил его руку. Раздался громкий хруст. А -а -а -а! — А-а-а! — заорал Щуплый на всю улицу. — Стой! Аня повернулась и увидела, как в их сторону бегут двое полицейских. Она повернулась к Юре, но тот уже исчез, словно его и не было. Щуплый корчился на земле в то время, как полицейские осматривали Аню. — Ты в порядке? — спросил один из них, заметив нож на земле. — Да. Заикаясь, ответила Аня. Чей нож? спросил второй. Его, показала Иванова на щуплого. Понятно. Полицейский аккуратно поднял нож двумя пальцами. А где второй? Аня пожала плечами. Ты его знаешь? Нет, ответила Иванова, почувствовав, как краска заливает её лицо, когда этот подросток, тот парень, заступился и убежал. Не из вашей школы? Нет. Ясно. Звони родителям, придётся нам проехать в отделение. Дорожащими пальцами Аня достала телефон и набрала номер, уже предчувствуя, какая буря разыграется в результате этого разговора. Алло, мам. Меня забирают в полицию.